Глава третья. Огонь в большом очаге горел ярко, с задорным потрескиванием. Пламя разгоняло тьму и весело грызло поленья размером с небольшое бревныже. Рядом на вертеле, над засыпанной багровыми углями ямой, аппетитно сочилась жиром туша подобного мутанта. Но не горящий костер, не тлеющие уголья не могли прогреть влажный и промозглый воздух огромного помещения. Орденский ландкомтур и посол святой инквизиции, брат Себастьян, зябко кутался в походный плащ с черными крестами. Это был тощий рыцарь с тонким лицом, большим горбатым носом, клочковатой бородой и сверкающими из-под густых бровей глазами убежденного фанатика. Брат Себастьян люто ненавидел северные земли, куда его отправил с важной посольской миссией верховный магистр, и терпеть не мог таких вот холодных, неуютных родовых гнезд-клоповников, которыми почему-то несказанно гордились викинги. Большой и длинный дом ярла Хенрика по сути имел лишь одну вытянутую комнату с несколькими отгороженными вдоль стен закутками, но зато, как комнату наверное чтобы по настоящему обогреть все это пространство пришлось бы сжечь на жарких инквизиторских кострах не меньше десятка крупных тварей из скверны интересно как они выживают здесь зимой подумал брат Себастьян. вероятно раскладывают на земляном полу еще по несколько очагов зимы в скандинавии суровые а дом Ярла хоть и выглядел прочным и основательным, словно миниатюрная крепость, все же плохо годился для нормальной жизни. Даже в самом захудалом Орденском замке брат Себастьян чувствовал бы себя намного уютнее. Что ж, так, наверное, и должно быть. Территория Святой Инквизиции — это плод возрождающейся цивилизации. А что здесь? Здесь живут северные варвары, умеющие лишь совершать грабительские морские походы к чужим берегам. Но, по иронии судьбы, именно это умение сейчас и требовалось ордену. Вот и приходится терпеть неудобства местной жизни и грубость северян. Брат Себастьян еще раз окинул тоскливым взглядом ярлово жилище. Стены были сложены из камней, обломков бетона, старого кирпича, бревен и глины. Крышу покрывали торф, шкуры тварей, порожденных скверной, шиферные листы и кое-где битая черепица. Тяжелую кровлю подпирали толстые столбы и огромные кости морских мутантов, использовавшиеся хозяином не только в качестве строительного материала, но и в качестве наглядных трофеев, демонстрирующих могущество рода Хенрика но и в качестве вешалок для оружия и нехитрого барахла тоже. Выгнутыми закопченными стропилами и потолочными балками, кстати, тоже служили в основном ребра, выловленных в море гигантских рыб и гадов. Между столбов и костей подпорок сушились шкуры, а сверху свисали грязные засаленные занавеси, отделяющие спальные места от общего пространства. Хотя, будь на улице немного теплее, брат Себастьян предпочел бы спать там, а не в этой просторной, но убогой ночлежке, ошибочно именуемой домом. Сейчас людей в доме Ярла, правда, было не так много, как обычно, однако это не означало, что их было мало. Прежде чем начать беседу с послом, Хенрик выгнал на улицу тех, кто ему мешал. Проблема заключалась в том, что оставшиеся люди, не причинявшие беспокойства самому Ярлу, мешали брату Себастьину. Мешали, отвлекали, раздражали. Дружинники Хенрика то и дело заходили в дом и выходили наружу. Кто-то следил за жарящейся тушей на вертеле, кто-то бесцеремонно слонялся туда-сюда, кто-то возился занавесями. Слышался звон железа, негромкие голоса, сдержанная и не очень ругань. Где-то в углу кряхтела и ворчала то ли старуха, то ли рано состарившаяся женщина. Занудно ныл больной ребенок, который никак не мог ни уснуть, ни сдохнуть. Что ж, в таких условиях обычно и приходится вести переговоры с вожаками викингов. По крайней мере, те переговоры, которые сами викинги не считают важными. Увы... Сколь неприскорбно было это осознавать, но посольство Святой Инквизиции Ярл Хенрик достаточно важным не счел. Да и вообще, насколько успел понять брат Себастьян, все мысли Хенрика были заняты сейчас предстоящим набегом на поморские земли. Хорошо, хоть морские разбойники пока не закатили пирушку. Это неизбежно, конечно. Однако бражничать со своей дружиной Ярл меревался чуть позже, ближе к вечеру, так что более-менее спокойное время, имевшееся еще в распоряжении посольства, следовало провести с пользой.